Им и суд скорый, и расплата, А молодым свадьба на всю губернию, Знай, наши! Ай-то, Настенька, ай-то, майор, И горько было, и сладко. Одно досадно, Главный-то мошенник, как в воду кан. Был доктор-философ, скажу я вам, философ. Опытный человек сказывал, что сей Калиостро не иначе, как оборотень. Мцырь! В кого хочешь может обернуться, пойди и злови такого. Эх, да разве теперь может случиться подобное? Разве теперь мошенники? Разве теперь воры? то ли дело было в старину. Мошенник на мошеннике сидел и мошенником погонял. Нет, нет, Оплашала Россия с просвещением, это уж точно. Да я вас сведу, Петровичем сведу, ежели завернете в наши края, сами убедитесь. Одолела его тогда наука супостат, ты ее возьми, сколько лет прошло. Одних уж нет э, в городе, иные поумирали, а он доселе да, чтит себя почетным председателем тайного общества ясновидения и, впадая порой в сомнамбулическое состояние, вещай. «Верую, верую, верую, верую, и ныне, и присно и во веки веков, мы, ясновидящие, на то и посылаемся, чтобы вам, смертным, являть истину. Дабы бы уверовали они, что все не так, как есть, и не то, что здесь. Трепещите, неверующие». Сделаем жизнь на сем шаре завидную и для горних обителей.